Глава сто двадцать третья. Уроки и их последствия. Один. Я жду объяснений. Дядя Ленива начищал замшевой тряпочкой кольца и выложенные на столе аккуратные горка артефакты. Наводит ревизию в запасах или собирается куда-то. Я удобно устроилась в своем кресле и нацедила себе пиалу чая, выпив захлпом. Чаем? Дядя отрицательно мотнул головой. дознаватели в своём крыле. Ответил дядя так же лениво, проверив качество крупного камня в кольце на свет. Нет ли трещин в накопителе? Какие могут быть объяснения? Я хрустнула кольцами, вспомнив Полукса и Фей. Ты как всегда прав. Ваю нет. Ваю глупая, недальновидная и совершенно не подходит на роль второй наследницы клана. Ну-ну, цокнул языком дядя. Вы почти удалось убедить даже меня. Лояльность не покупается, Ваю, и не продаётся. Её нельзя приобрести на аукционе, выменять на кристаллы или получить силой. Настоящая преданность проверяется временем. Ву не прошли проверку, закончил он довольно. То есть, у меня что-то щёлкнуло в голове. Уж слишком ленивым и сытым выглядел дядя. Урок, Ваю. Он поднял вверх руку, унизанную перстнями. Должен быть усвоен. Прежде чем доверять Ву что-то серьёзное, нужно пройти проверку на лояльность. Ву дядя поднял вверх два пальца. Дважды встречался с представителями Хейли, здесь и в столице, пояснил он. Они могли просто вести переговоры, эликсир не просто, отмёл аргумент дядя, снова лениво шевельнув пальцами на свету. Камни заиграли разноцветными бликами. Эту проверку на лояльность вы не прошли. Мы получили хороший кусок земли, избавились от балласта, и он прищёлкнул кольцами. Провели для тебя первое практическое занятие. Это ты? прошептала Яша ломлённо. Это ты, дядя? Где держали брата Фейфей? Это не я, он развёл руками. Но держали в комфорте, я уверяю тебя. Ни единого волоска не упало с его головы. И обязательное молоко на ночь, хмыкнул он. Я забочусь о тех, кто тебе дорог. Дорог в комфорте. Я чувствовала, как темнота снова начинает обволакивать кончики моих пальцев. Это люди, дядя. Если бы кто-то похитил Акса, ты бы был спокоен. Последние слова я проорала, и дядя поморщился. Я был бы спокоен в бою. потому что решение можно принимать только на ясную голову. Крики и эмоции ничего не решают и ничего не дают, закончил он холодно. Этот выбор встал бы перед вор рано или поздно. Я просто ускорил события. Ты мог бы сказать мне. Просто сказать мне. И что это дало бы? холодно произнёс дядя. Ты бы в очередной раз продемонстрировала полную лояльность и поддержку Ву. Ничего нового. А сейчас Ву сделали свой выбор. Нравится тебе это или нет? Какой выбор? Простонала я. Рано или поздно им бы пришлось выбрать сторону. Кто мешал Ву прийти ко мне, даже без высшего лета? Хотя этот вариант был бы предпочтительнее. Дядя встал и подошел к окну, затянутому морозными узорами. Все закончилось бы в то же мгновение, добавил он тихо. Мальчик пил бы молоко дома в тот же вечер, но Ву сделала ошибку. Независимость или защита в войю? Нельзя усидеть сразу на двух стульях. Иногда человек колеблется. Я стукнул ладонью по подлокотнику. Колеблется, дядя. И можно подать руку и крепко схватить, и можно толкнуть в спину, чтобы улетел в пропасть. Пусть летят. Дядя философски пожал плечами. Пусть все, кто колеблется, летят в пропасть. А если буду колебаться я? Ты подашь мне руку или тоже подтолкнёшь в спину, чтобы проверить, как глубоко я могу упасть, дядя? выдавила я горько. Я не позволю тебе упасть во тьму. Дядя подошёл ближе и положил тяжёлую руку мне на макушку. Если ты будешь падать, я поймаю тебя. Всегда. если будешь рядом. Если меня не будет рядом, дядя помедлил. Значит, я упал первым, Ваю. И тебя будет ловить, брат. А Фей должна была поймать я. Я. На самом деле ты злишься на меня, потому что леди Ву выбрала не тебя, Ваю. Он вздохнул. Леди Ву выбрала Сира Полукса осознанно. Но леди Ву жертва обстоятельств, не так ли? добавил он саркастически. И на неё-то злиться не можешь, а виноватые нужны. Вот он я. Дядя раскинул руки в стороны. Можешь выместить гнев. Мы не игрушки, дядя. Чтобы перестать быть игрушкой, Ваю, нужно начать самой передвигать фигуры на поле. Или ты, или тебя, третьего не дано. Мне не нравится терять близких из-за таких игр, дядя, и проверок на лояльность. А ты уверена, что они достойны входить в ближний круг Ваю? Он развернулся, прищёлкнув каблуками сапог. Проверял и буду проверять и твоё окружение, и Акселя, всех, кто приближается к моей семье и входит в дом. Всех, Ваю. Ты можешь быть против и можешь быть за, это ни на что не влияет. Я не хочу остаться одна. Моя сила всё-таки снова вышла из-под контроля. Полыхнуло так, что в кабинете зазвенели и вылетели все стёкла в окнах, осыпавшись на мириский ковёр серебристым крошевом. Дядя удивился, но перехватил контроль легко, и его сила гнула плечек к полу, заставляя подчиниться, смириться, успокоиться. Старший сильнее, старший в своём праве. Я не хочу остаться одна из-за таких проверок, дядя. В тарелы я вяло. Вспышка сила сожирала просто прорву энергии. Я уже оставалась одна, совершенно одна, и ни за что не хочу повторить этот путь еще раз. Скоро четвертый круг. Довольно констатировал дядя, оценив повреждения, и щелчком пальцев поставил купол тепла. В разбитые окна начал залетать снег, кружя по полу. Я просто дал выбор, но не я принимала решение. Этого выбора могло бы не быть. Было бы лучше, если бы Леди Ву променяла бы тебя на прочие блага в самый ответственный момент? Она могла не променять, рявкнула я. Время идёт. Всё зависит от многих факторов. И этот выбор мог быть совершенно другим через 5 зим, через 10. Не тешь себя иллюзиями. Прими как данность, Ваю. Голос дяди похолодел. Ву выбрала не тебя. Это реальность. И от того, какие аргументы ты приводишь против, она не изменится. Хочешь искать виноватых, ищи. Но продавщицы единожды всегда продаст дважды вою. Ты должна усвоить раз и навсегда, что доверять можно только семье. Она влюбилась и хотела уберечь семью. Что помешает ей влюбиться ещё раз? равнодушно спросил дядя Что произойдет, если выбор семья Ву или Блау встанет еще раз? Вы скрепили клятвы в храме без дозволения старших Ваю. Разве желание уберечь семью это плохо? Разве желание уберечь семью это плохо? Эхом откликнулся дядя и показал на себя. Методы, дядя. Мотивы у всех одни, разнятся методы. Важен результат Ваю и скорость его получения. Подумав, добавил дядя. Быть чистыми могут позволить себе только те, у кого за спиной есть тот, кто будет делать всю грязную работу. Тогда можно гордиться чистыми руками, Ваю. Я зажмурилась. Это было бесполезно. Дядя всегда один. Всегда рядом только вассалы. Может, именно поэтому он и закончил так, потому что некому было протянуть руку в нужный момент. Один в подземельях Левинсбрагу. Один сейчас. Даже тогда, двенадцать лет назад он тоже был один. Кто пришел тогда на помощь к тебе, дядя? Двенадцать лет назад? Продолжила я хрипло. В саду. Ни к отцу, ни к Блау, к тебе. Кто? Кто был там из твоих кровников? Кто встал рядом с тобой из твоих друзей, когда весь предел был против? Кто, дядя, кроме тети Софи? Никого. Рядом с тобой не было никого, кроме вассалов и слуг, дядя, потому что у тебя никого нет. Сила тёмным облаком снова окутала мои руки, и осколки стекла затребежжали на полу. Пришли только Хесау, родячи мамы и друзья отца. А где твои дядя? Не прошли очередную проверку на лояльность? У тебя никого нет. Нет вообще никого. А я не хочу остаться одна. Вон. Менят несло к выходу и почти впечатало в дверь волной силы дяди. "Вон отсюда!" Он повёл рукой. Купол схлопнулся, дверь открылась, и меня просто вынесло в коридор, и дверь кабинета с треском закрылась. Ноги не держали, и я прислонилась затылком к двери, слушая, как звон стеклянных осколков, вибрируя, набирает силу. Как что-то с оглушительным грохотом разбилось о стену кабинета. Раздался щелчок, и наступила тишина. Дядя опустил купол. Мгновение текло за мгновением. Я и хотела бы поплакать, но глаза оставались сухими, и только противный комок встал в горле. Какой тяжёлый сегодня день, длинный, бесконечно длинный и бесконечно тяжёлый. Будто и слуг в коридоре не было, и я позволила себе слабость. Сползла по двери на пол, прислонившись спиной. Независимости или защита вою. сказал мне дядя. Те же слова я повторила в лавке Файфей. Вздала охрана. Со мной был буч, двое аллари и наш гвардеец. Значит, пока я прохлаждалась в дуэльном зале, дядя уже слили все записи независимости или защита. Я делаю ту же самую ошибку, что и Ву. Независимость или защита. Если бы он обратился за помощью в Ваю, мальчик был бы дома в тот же вечер. вы не прошли проверку на лояльность. А я? Я прошла. Я молодец. И я, и Акс все дела клана тащит дядя много-много лет один. Было ли ошибкой желание дяди, чтобы у нас было детство? Я жила беззаботно. А Акс сомневаюсь, что сейчас он готов взвалить на себя хотя бы половину ответственности. Сначала закончить корпус. Была ли это ошибкой со стороны дяди? Возможно, но времени заводить друзей у него точно не было. Доверие самая хрупкая вещь в мире. Будет ли доверять мне дядя, если столько лет он решал всё сам? Нет. На это потребуется много-много зим и много шагов навстречу, прежде чем хоть что-то начнёт получаться. Буду ли доверять я, если он поступит так же ещё раз? Будет проверять Акса. Данда, Нике, Геба, Нэнс. На этот вопрос у меня не было ответов. Но одно я знала точно мы семья. Великий именно так сдал карты. Семью не выбирают. Хватит проблем, которые появятся с приездом Данда. Мужчины постоянно меряются силой, проверяя, чья рука будет держать за загривок. А Данда Данда нужно держать железной рукой. Он расценит мягкость как слабость после воспитательных мер Хесау. И акс. Когда акс вернулся из корпуса, мальчик вырос. Почти год каждый день в поместье полыхали вспышки силы. Брат проверял границы дозволенного и претендовал на больше. Мне тогда вообще казалось, что у нас дома два жеребца, которые почуяли волю и жаждут вынести ограду, а дядя, дядя украшал чередуя поощрения и кнут. И я, сталкивающие их лбами. О, великий! Я поднялась и осторожно потрогала ручку двери. поддалась, значит не запер чарами, приоткрыла дверь и тихо зашла в кабинет. стекло похрустывало под ногами. дядя стоял у окна без купола. морозный ветер яро шел распущенные волосы, а снег падал и падал на плечи. я подошла осторожно, помедлила и ткнула усилбом в напряженную спину. пару мгновений мы стояли так молча, слушая завывание в юге. Прости. Мой еле слышный шёпот смешался со звуками ветра. Прости, дядя. Он молчал, продолжая смотреть в окно. Я стояла, вдыхая знакомый с детства запах дома. От дяди хорошо пахло: немного кофе, артефакторной смазкой и металлом, бумажной пылью, морозом и привычной туалетной водой с нотками хвойника. Пахло домом. Дядя и есть дом. Мой дом. Разрушать до основания просто. Дома, отношения, связи строить сложно. Иногда вроде и хотел бы, а ни с кем, и только обломки кругом. Зато ты прав. Разрушать или укреплять. Что ты выбираешь сегодня, ваю блау? Независимость. Елеза щита, прошептала я так же тихо, уткнувшись лбом ему в спину. Помоги мне, дядя. Пожалуйста. У меня перехватило горло. Я так давно никого не просила по-настоящему. Было некогда, а потом просто не могла. Помоги мне. Мне нужна твоя помощь. Чего ты хочешь, Ваю? устало спросил дядя после долгого молчания Второй шанс прошептала я ему в спину Если были причины если я найду причины его захотят вернуться Я хочу, чтобы ты дал им второй шанс дядя Во-во-во Продолжил он устало Сейчас обстановка не располагает к разговорам Свободно. Я помялась на месте и пошла к двери. И я полагал, что я не один вою. Добавил он так тихо, что мне показалось, что я слышалась. Дядя так и смотрел в окно. Он даже не повернулся. Из кабинета я пошла на стрельбище, выбрала самые тяжелые стрелы, взяла подготовленный лук и просто расстреливала мишень за мишенью, мишень за мишенью, monotонно в одном и том же ритме. Выбрать стрелу, наложить, встать в позицию, оценить условия, видеть цель, отвести руку и спустить тетиву. Следующая стрела. Выбрать стрелу, наложить, встать в позицию, оценить условия, видеть цель, отвести руку и спустить тетиву. Следующая стрела и следующая и следующая, пока не расстрелял и четыре стандартных колчана и еще два. Десять из десяти. Спокойный голос Гебёна раздался сзади. Я давно тут. Ты была увлечена. Я кивнула Гебу и достала ещё одну стрелу. Я сегодня ужинал в одиночестве. Скучно. Он сморщил нос и смешно тряхнул вихрастой головой. Не было наставников, и ты не пришла. Нет аппетита. Тетива зазвенела и стрела попала в яблочко. Геб, у нас возникли определённые разногласия с леди А Я знаю, кивнул он. Наставник предупредил. Теперь внешний круг. Вздохнул он. Но Ваю, леди Ву Фэй, она не могла. Фэй выходит замуж, геб. Я взяла следующую стрелу. Пусть лучше сразу лишится всех иллюзий. Сэр Полукс Хейли. Замуж. Геб был откровенно растерян. Как замуж? Помолвка. Сиралхимик не из последних в роду. Юнёр 16-го. Хорошая партия, хмыкнул я. Поэтому завтра в школе я прошу учитывать это. Я не иду завтра, выдал он растерянно. Отец-наставник, у них завтра эксперимент в мастерской. Моё присутствие обязательно. Новый артефакт. Что-то срочное. Геп пожал плечами. И ваш наблюдатель тоже участвует. Буч, я удивилась. Что может понадобиться дознавателям срочно от лиц и мастера-артефактора? Ликаса я нашла в конюшне. Именно туда меня отправил один из слуг. Старик что-то мастерил в своей каморке, а наставник сам лично чистил самое дальнее стойло, то самое, в котором я иногда проводила ночи. Наставник Лика собернулся, кивнул, и поискал взглядом Бучи за моей спиной, но менталлист куда-то запропастился. Его не было рядом первый раз за эти дни. Я прошла в стойло, закрыла задвижку и плюхнулась на свежее сено. Мягко, свежо. Может сегодня спать здесь? Мне нужно в круг наставник. Ликас на мгновение замер, а потом продолжил неторопливо работать вилами. Я помню про. Я изобразила змею руками. Это единственное препятствие. Совет. Лика скидал сена, не отвлекаясь. Круг закрыт. Табор, совет это всё после, тогда поздно. А мне нужно сейчас. Я пожевала сухой стебелёк, он горчил и выплюнула. Если проблемы не будет, можно изыскать способ. Круг закрыт, снова повторил Ликас. Я поручился за тебя перед старыми хрычами, советом табора, Ваю. А если я решу эту проблему, ты проведёшь меня в круг? Я поднырнула под велы, чтобы видеть выражение лица Ликаса. Решишь? Наставник снисходительно по-доброму улыбнулся. Ваю, ты просто не понимаешь, о чём говоришь. Это не решить. Если решу, повторила я с нажимом и протянула ему руку на аларийский манер, по-мужски, чтобы скрепить. Ты проведёшь меня в круг. Мне нужно три зимы в круге, наставник, за один день. Скорее снег зимой растает во всем пределе. Ехидно улыбнулся Ликос и протянул шершавую мозолистую руку, крепко сжав ладонь. Этим мне мастер нравился. Никаких лилейно-белых изнеженных гибких пальцев. Если решишь, одна зимовая ю, две. Сначала сделай. Готово! Хрипло крикнул старик из застояла. Нэнс уезжает в табор. Ликос поставил вилы в угол. и начал вытираться полотенцем. На дка до две. Зачем? Она отпрашивалась на несколько дней, и не сейчас. Наказание, вздохнул Ликес. Она и ещё пятеро особо одарённых. Он изобразил грудь руками. В таборе неспокойно. Узнали, жениха одной из девушек требует отменить свадьбу. Совет не в восторге. Наказание определяет госпожа. Это мои люди. Уточнила я спокойно. Госпожа, да. Но госпожа не Алари, они нарушили законы Алари. Какие? Какие законы? Нельзя вмешиваться без разрешения. Ликас взъерошил короткие волосы. Мы не вмешиваемся без причины. Я против. Нен останется. Я поручился за тебя, повторил наставник. Это значит и уважение, которое ты продемонстрируешь к нашим традициям. и терпение, которое проявишь. Нэнс должна понести наказание. Ты приедешь в табор, получишь доступ и заберёшь Нэнс. Нет. Ваю не нужно обострять. Кочевье очень недовольно поведением, которое демонстрирует те, кто работает в поместье. Ходят разговоры о влиянии развращённых высших. Не нужно обострять. Наказание убивает инициативу. Можешь поощрить после Едавит посоветовала Ликас: выдать премиальных имперИАлов, и тогда в следующий раз они разнесут вообще всё поместье. Лаю, они просто pobудут в таборе с родными. Это лучший вариант. Что я буду делать до каду безнэнс? Что? И вообще, она моя. В первую очередь, она Алари. Сухо поправил наставник. Алари, которая забыла об этом. Ей нужно напомнить. Зычный голос старика прервал разговор. Он снова звал Ликаса. Выезжаем сейчас. Я забираю их. Иди, прощайся со своей грудой остойгвардей. Подтолкнул меня Ликас и заржал в голос. На кухне было сыро. Ревели все в голос, и пол тоже был мокрым. Кто-то из кухонных девушек магию умудрился перевернуть котёл. Пятеро пышных алариек и одна тоненькая, как тростинка, видимо, Лили, уже были одеты по-таборному. Сняли передники, переплели лентами косы. Нацепили побольше браслетов и по паре тёплых шалей ярких расцветок. Нэнс сморкалась прямо в шаль, утирая слёзы, которые крупным горохом катились из глаз. Вообще кухонное владение магии сегодня больше напоминало траурное прощание, чем уютный уголок в доме. Миси! Взвыли сразу несколько голосов, и Нэнс утопила меня в объятиях. Ну-ну, Нэнс, я аккуратно похлопала её по плечу, стараясь вытащить свои волосы. только соплей мне не хватало. На декаду снова взвыла Аларика. Всего на декаду, Нэнс. Целую декаду миссии, целую декаду. Как же вы без меня? Хорошо, Нэнс, всё будет хорошо. Хорошо? Нэнс даже на мгновение перестала реветь, возмущённо посмотрев на меня. Плохо, очень плохо, Нэнс. Как же я без тебя декаду, целую декаду. Миссис. Отдохнуть в комнате я не смогла. Мне передали приглашение на чай. Леди Фло будет счастлива видеть сестру. Какой чай вечером в такое время? Что нужно, Флоранс? Я не знала. Ест и пить у нее я не собиралась, как и разговаривать ни о чем. Но чуть теплющееся любопытство пересилило. Фло очень редко, практически никогда не проявляла инициативу. Фло поселили до завтра там же, в её старой комнате в западном крыле. По счастливой случайности, комната Флоранс не приглянулась никому из дознавателей. И я их прекрасно понимала. Слишком женским был будуар, оформленный в нежно-сиреневых тонах, слишком много лишних вещей: ширм, пуфиков и подушек. Слишком удушающей была общая цветочная атмосфера. Лично я в такой комнате точно не смогла бы спать. Фло ждала давно. Пузатый чайник совсем остыл, а воздушное печенье подсохло. Она сидела в одном из кресел за небольшим столиком, второе свободное явно предназначалось для меня. "Фло?" я коротко кивнула головой. "Вагаю". Она помедлила, прежде чем встать и выполнить полный традиционный поклон старшему. "Поздравляю вторую наследницу". Я ещё раз кивнула и устроилась в кресле. "У меня мало времени, Фло." И был очень тяжёлый день. Оставим чай. Я остановила её руку прежде, чем она нацедила пиалу. Представим, что мы уже обсудили погоду и новости предела. Переходи к делу. Флоранс поморщилась, но не возразила. Я хочу, чтобы завтра ты присутствовала в храме Ваю на церемонии. Я вздёрнула бровь. Как вторая наследница Блау, торопливо продолжила она. что семья одобряет и поддерживает невесту, закончила я. Зачем мне это нужно? Не только это, продолжила Флоранс. Вестники от семьи на основные праздники и скромные подарки. Зачем это нужно Фло? Ответ очевидный. Одно дело просто жена, и совсем другое жена, за которой стоит семья. Жена, о которой заботится вторая наследница клана, жена, за которую могут и спросить. Я не думала, что дядя подошел к выбору мужа Флоренс не брезжно. Наверняка он учел все, но желание Фло подстраховаться и повысить свой статус в глазах семьи мужа – это так по-человечески. Я заплачу, прошептала Фло. Информация, но сначала слово. Неинтересно. Я устало поднялась с кресла. Айшу, возможно, я бы стала слушать. И если процедура у дознавателей была стандартной, с неё взяли клятву о неразглашении. Что ты можешь рассказать? Стой. Она схватила меня за рукав ханьфу. Сначала посмотри, решишь сама, стоит это того или нет. Слово после. Я стряхнула её руку, кивнув. Что могло взбрести в голову Фло, один великий знает. Ум в их семье от тёти перешёл Кайша. На старшей сестре боги отдохнули. Фло тропливо подошла к столику и принесла плетёную шкатулку, которая была приготовлена заранее. Первым на столике она извлекла вышитый утками мандаринками мешочек, ароматическое саше. Стандартный предмет для любой юной сиры. Запах лилейника, любимый запахайше, наполнил воздух. Она расстегнула завязки и пододвинула его ко мне. В мешочке, среди высушенных и перетёртых в пыль цветов, Лежала свёрнутая в трубочку маленькая записка. Останьтесь дома. Айша передали перед приёмом у рода Фейю, торопливо пояснила Фло от Сера Квинта. Почему Квинт? уточнила я просто чтобы понять. То, что записку писал Квинт, я поняла и так. Почерк Дарины я помнила превосходно. Почему не одна из её подружек? Она спала с этой запиской под подушкой, фыркнуло Фло. Сшила мешочек и везде носила её с собой. И что? Я бросила Саше обратно на столик. Прием давно прошел. То, что Квинт проявлял к твоей сестре нежную заботу, ни для кого не секрет в этом доме. Это не все. Она торопливо извлекла из шкатулки еще два предмета: кусок свитка с адресом и свернутая в трубочку небольшая карта. Мы ездили в Хадж. Выбирать Айше платье для турнира. Закончила за нее я. Адрес был наш, Кернский. Улица вроде бы недалеко от Кольцевой. Нет, выдохнула Фло, и у неё перехватило горло. Сработала клятва. Нет. Фло метнулась в другую часть будуара за ширму и притащила небольшую домашнюю статуэтку Немесы. Змей обвивает ствол агавы или пожирает. Мне лично всегда казалось, что змей Немеса голоден и постоянно жрёт. Мама стала набожной, произнесла она осторожно, чтобы не сказать лишнего. Очень набожной. Вы ездили в храм в Хадже, констатировала я, взвесив статуэтку в руке. Неожиданно очень-очень тяжёлая. Фло облегчённо прикрыла глаза ресницами. Да. Зашуршала картой, расстелив на половине столика, отодвинув чайник и блюдо с печеньем. Карта была старой, и бумага слегка пожелтела и потрескалась на краях. И поле Кернской академии было меньше, и не было кольцевой. В карте лет 200-300. И Розовый ноготок аккуратно указал точку на листе. Карта была затертой, и я развернула ее к свету. Там, куда указывала Фло, было то, чего в Керне вообще не должно быть. Отсутствовало по определению. Выцветшая туш, затертый мелкий рисунок, но колонны храма даже сейчас были видны отчетливо. Храм Немеса. Откуда это? Все мамино. Фло пожала плечами. Сложила в плетёную шкатулку карту, записку с адресом, саше и пододвинула ко мне. Цена достаточная. Глаза Фло горели ожиданием, и она нервно скомкала подол Ханфу. Год Фло. И то авансом. Три зимы вскинулась Флоранс. Год. Я подняла вверх руку, и сила окутала родовой перстень тёмным сиянием. Если хочешь, чтобы было 3 три... Вспомни еще что-нибудь интересное. Найди, узнай. Тебе все равно будет нечего делать долгими зимними вечерами. Узнаешь, обсудим. Флоранс поджала губы, но возражать не посмела. Завтра в храме в айю. Я кивнула и отцулятвала статуэтку Инеяса. Ее я тоже решила забрать с собой. Поставлю на туалетный столик, пока нет Нэнс. А потом подарю мистрис Лидс. Она должна оценить подарок. Я так и не нашла времени познакомиться со всей семьёй Гебиона лично. Нужно это исправить.